Это государство получило название Транс-Эвердания. Целью создания этого государства было превращение его в британскую военную базу. С английской помощью была создана также британская и арабская армия, так называемый Арабский регион, а во главе государства поставлен король. Это был Хошемид Абдалла, смертельный враг Сауда, короля Саудовской Аравии. К концу Второй мировой войны к власти в Англии пришла Лейборийская партия. Она чего только не наобещала во время предвыборной кампании. Между прочим, она обещала также создать еврейское государство в Палестине и прибежище для уцелевших жертв нацизма в Европе. Именно Сайсел Бретшоу возглавлял сильную фракцию в Чатэм-хаус, убедившую нового министра иностранных дел в том, что все эти предвыборные обещания звучат, конечно, очень красиво, но практически совершенно невыгодны и что британские интересы требуют поддержки арабов. Ворабов 10 миллионов квадратных миль, и вся эта территория богата нефтью. Добавь к там же находится Суэцкий канал, жизненно важный для Великобритании. Сэр Клэрэнс Тевер Браун и Хэмпфри Крофорд прошли в кабинет сэра Бретшоу. Бретшоу, грузный мужчина лет 60 с небольшим, стоял у стены спиной к вошедшим, сложив за спину толстые руки. Хэмпфри Крофорд нервно присел на край шезлонга. Тевер Браун удобно расположился в глубоком кожаном кресле и зажёг сигару. "Поздравляю вас, господа", обращаясь к стене, сказал Бред Шоу извитительным голосом, дрожащим от гнева. "Мы с вами попали сегодня я вижу на первую полосу". Он обернулся, похлопал себя по круглому животу и улыбнулся. "Вы, наверное, ожидали, что со мной случился припадок. Нет, нет. White Hall, правда, звонил с утра, как следовало ожидать. Министр спихнул всё это дело с эксодусом мне". Бредшоу сел за письменный стол, взглянул на лежавшие на столе донесения и резким рывком сорвал с носа очки в роговой оправе. Сэр Клэренс, скажите мне, пожалуйста, вот что, ваша разведка там вымерла, что ли, или они просто отправились играть в теннис? Кроме того, объясните нам, я надеюсь, что нашёл он на этого Сатерленда. Это ведь была ваша идея назначить его туда. Дэвор Браун не дал себя огарошить. Я думаю, это была ваша идея создать эти лагеря на Кипре. — Как вы это объясните? — Господа, — быстро вмешался Кроуфорд, чтобы предупредить ссору. Мы попали из-за этого эксодуса в весьма неловкое положение. Впервые обо всем там заговорили в американской печати. Брэд Шоу язвительно захохотал. Его розовые щеки побагровели. Вопреки всем трумановским разговорам, американцы приняли с конца войны не более десятка тысяч еврейских беженцев. Конечно, Трумэн за сионизм, покуда Палестина находится не в Пенсильвании. У всех на устах громкие слова, но именно на нашей шее сидит миллион евреев. Миллион евреев, которые могут подорвать все наши позиции на блин... на Ближнем Востоке. Брат Шоу, вновь на делочки. Давидов щит, Моисей, Пальмах протосиона, брат надежды, а теперь вот Эксодус. Цанест очень хитрый народ. Вот уже 25 лет, как они валят на нас все шишки в Палестине. Они вычитывают из статей мандаты из Бальфурской декларации такое, чего там никогда не было. Они даже верблюда способны убедить, что он на самом деле ишак. Господи боже, двухчасовая беседа с Хаймом Вайтсманом, и я сам стал бы убежденным сионистом. Сесель Брэдшу опять снял очки. — Ваши симпатии, Тевер Браун, нам известны. Я не принимаю вашего намека, Брэдшу. Может быть, я и впрямь один из твердолобых, считающих, что единственный способ удержать Ближний Восток — это создать сильную еврейскую Палестину. Я руководствуюсь при этом не еврейскими, а британскими интересами. Брат Шоу перебил его. Давайте поговорим лучше об этом деле с Эксодусом. Последствия совершенно ясны. Мы пошли на уступки в истории с обетованной землей, но на этот раз мы ни на какие уступки не пойдем. Судно находится в наших водах, а не во французских. Мы не будем брать их силой... Мы не станем отправлять их в Германию, пока не потопим мы не потопим судно. Мы их будем держать в Кирении, пока они не сдохнут. Сдохнут, слышите Тэвор Браун, именно сдохнут. Он впал в ярость, и его руки задрожали. Тэвор Браун прикрыл глаза. Мы не можем пойти на это уже из моральных соображений. У нас нет никаких оснований удержать 300 детей в расщеп концентрационных лагерях и помешать им поехать в Палестину. Нефть, каналы, арабы, — Черт-то все это! Мы выставили себя на посмешище, отправив беженцев с обетованной земли в Германии. Мне известны ваши симпатии. Господа! — Тевер Браун поднялся и нагнулся над письменным столом к Брэдшоу. — Существует только один способ выйти с честью из всей этой истории. Евреи тщательно спланировали все это дело в целях пропаганды. Спутайте им карты. Дайте Эксодусу отплыть сию же минуту. Именно этого они ни за что не хотят. Никогда. Неужели вы не видите, что этим мы только сыграем им на руку? Пока я сижу в четом хаус, это суд на не поднимет, Якоб. Глава 31. Марку Паркеру, Дворцовая гостиница Кирения, Кипр. Получилось неплохо, точека. Гоните продолжение, точека. Кен Брэдбери, ASN London. Кирения, Кипр, ISBN от нашего специального корреспондента Марка Паркера. Получается смешно. Тысяча вооружённых солдат, танки, артиллерия и военно-морская эскадра стоят и смотрят беспомощно на невооружённое транспортное судно. Первая неделя борьбы за Эксодус закончилась в ничью. Обе стороны, англичане и беженцы твёрдо стоят на своём. До сих пор никто не пытался взобраться силой на борт нелегального судна ревившего, что оно взлетит в воздух, если такая попытка будет предпринята. Меж тем до судна всего несколько сот метров от набережной, и в хорошие бинокли видно всё, что происходит на борту. Моральное состояние 300 детей на борту Эксодуса по всем признакам очень высокое. Всю неделю они пели песни и издевались над британскими солдатами, нешуме охрану на набережной и на моле. Марк отправлял свои репортажи день за днём, добавляя все новые и новые подробности. Когда Сессель Бредшоу принял решение поставить всё на карту и превратить Эксодус в пример, в назидание другим, он знал, что на него обрушится убийственная критика. Французская пресса реагировала, как всегда, с крайним возмущением, но на этот раз её нападки были до того безудержны, что ничего подобного не было за всю историю англо-французского сотрудничества. В европейской печати писали об этом деле, и даже в британской прессе мнения разделились. Всё чаще в газетах высказывались сомнения в мудрости решения, принятого в Уайтхолле по поводу экссодуса